41. Большие маневры Судя по годовым отчетам Министерства финансов и Министерства промышленности, экономика России от года к году набирала темп. Если в 1859 году рост промышленного производства составлял 3%, то за 1864 производство всех видов товаров выросло на 14%. Особенно быстро росло производство стали, машин, станков, паровозов, судов и прочего промышленного и транспортного оборудования. Их производство за 1964 год выросло на 18%. Горнодобывающая промышленность за 5 лет выросла на 112%, главным образом за счет Аляски. Но эта статья бюджета была секретной. Без учета золота Аляски добыча железной руды, угля и нефти выросли на 34%. выросло за год и производство потребительских товаров, правда, только на 8%. После введения в обращение золотого конвертируемого рубля заграничный капитал просто рвался на российский рынок. Поскольку импорт готовых товаров обкладывался большими пошлинами, а вступление иностранцев в капиталы тяжелой промышленности было сильно затруднено ограничениями секретности, иностранцам приходилось инвестировать средства в предприятия других отраслей промышленности, завозя оборудование для швейной, текстильной, кожевенной, обувной, стекольной и пищевой промышленности. Впрочем, и в легкой промышленности иностранцам дозволялось владеть не более чем половиной уставного капитала предприятий. Дошло до того, что иностранцы, желающие инвестировать в российские предприятия, завалили Министерство иностранных дел заявлениями о принятии их в российское подданство. И готовы были отказаться от своего подданства. Таким образом, они пытались выйти из-под ограничений. Осознав выгодность вложений в железные дороги, купечество и даже именитое дворянство в инициативном порядке строили ответвления от основных дорог к своим заводам. Чаще узкоколейные. Для этих частных железных дорог был установлен стандарт ширины в 100 сантиметров. Стоило их строительство вдвое дешевле. Машиностроители по частным заказам строили для таких дорог паровозы и подвижной состав. Общая длина таких частных дорог уже превысила полторы тысячи километров. Реформа сельского хозяйства также дала эффект. За пять лет производство годового зерна в стране увеличилось на 47%. Экспорт зерна вырос вдвое. Грузооборот железных дорог ежегодно увеличился на 30-40%. Товарооборот рос с темпом 10-15% в год. Баланс внешней торговли был приблизительно нулевым. Поток закупаемых за границей станков, машин и механизмов компенсировался растущим вывозом зерна, стали, металлопроката. Январь 1865 года впервые за пять лет обошелся без опубликования очередного императорского указа об очередной кардинальной реформе. Общество выдохнуло с облегчением. Правда, совсем без реформ не обошлось. Вышел указ о нормировании рабочей недели и минимальной заработной плате. Устанавливалась 54-часовая шестидневная рабочая неделя. При трехсменном графике работе третья ночная смена устанавливалась шестичасовым. Минимальная заработная плата при полной рабочей неделе устанавливалась в размере 4 рублей в неделю. В случае получения инвалидности или смерти работника при несчастном случае на производстве собственников предприятий обязывали выплачивать работнику или его семье пенсию в размере половины последнего оклада. Лечение травмированных на производстве рабочих также возлагалось на владельцев предприятий. Численность заводских рабочих в империи за пять лет выросла более чем в полтора раза и достигла 1 миллиона 600 тысяч человек. Обедневшие крестьяне и бывшие дворовые пополняли ряды рабочего класса. Количество рабочих в главных промышленных центрах Москве, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Баку уже приближалось к сотне тысяч человек, а в Петербурге и окрестностях к 200 тысячам. Для наблюдения за соблюдением рабочего законодательства при Министерстве промышленности создавалась специальная комиссия. Этим указом Михаил надеялся предотвратить возможные волнения среди рабочих, а промышленников намеревался заставить уделять больше внимания безопасности производства. Но тайная деятельность, предусмотренная планами императора, продолжалась. Спецслужбы работали с полной отдачей сил. В январе тайно прибывший из Петербурга в Молдавию руководитель ГАСРАС генерал-майор свидрогайлов Неоднократно встречался со спасавшимся в Молдавии от преследований турецких властей вождями болгарских революционеров-националистов Георгием Раковским, Стафаном Караджа и Хаджи Дмитрием. Им была обещана полномасштабная помощь российской армии в случае восстания болгар против османского владычества. Само восстание было намечено на лето следующего года. Свидра Гайлов передал Раковскому, руководителю Болгарии Легии, тайной организации, ставившей своей целью освобождение Болгарии от Османского Ига, 600 тысяч рублей в золотых франках, фунтах и гульденах, и пообещал предоставить повстанцам 12000 тысяч ружей с соответствующим боеприпасом. Подготовку восстания порекомендовал вести по польскому образцу путем организации автономных пятерок революционеров. Пятерки объединялись в возводы из четырех пятерок. Взводы в роты, а роты в Чете, численностью по 200-400 бойцов. Каждый командир подразделения будет знать только своих прямых подчиненных и одного старшего командира. Болгарская лиги Раковского взялась подготовить на территории Молдавии за 65-й год не менее 30 взводов. Подготовку бойцов будут вести инструктора ГАСРАС. Осенью бойцы 10 взводов должны будут легально перейти в Болгарию, где каждый боец будет нелегально набирать собственный взвод или даже собственную роту. Бойцы других 20 взводов продолжат воинскую подготовку к ведению партизанских действий под руководством инструкторов Гасрас. Весной 66 -го года эти взводы должны будут внезапным нападением уничтожить 10 пограничных застав турок. и провести в Болгарию караваны с оружием, которое будет роздано сформированным в Болгарии взводом и ротом, сведенным в Чети. Всего планировалось создать не менее 40 Четей. В заранее оговоренный день Чети одновременно выступят против турок на всей территории Болгарии. В открытые столкновения с регулярными турецкими войсками Чети вступать не должны, ограничиваясь нападениями на местные турецкие органы власти, на малые гарнизоны, на склады и обозы. Когда турки начнут по своему обыкновению уничтожать в отместку болгарские села, в Болгарию вступит русская армия. Совершенно секретный план был согласован обеими странами. Господарь Молдавии и Валахии Александр Куза, получив от Свидрогайлова 200 тысяч золотых рублей, предоставил Легии свободу действия на территории Румынии. В российской армии на этот год была намечена полномасштабная проверка боеготовности. правда насыщение войск новыми видами оружия еще не было завершено в частности винтовок в армию было поставлено 70 от потребности минометов 50 полковых пушек 35 зато трех и ракетными станками войска были насыщены по штату однако в каждом подразделении имелось хотя бы по одной трети от штата нового оружия так что проводить обучение личного состава было можно с мая по сентябрь Во всех округах и во всех дивизиях прошли учения дивизионного уровня длительностью в один месяц. Для этого проводился призыв на месячные сборы всего резервного контингента. Об учебных сборах было объявлено официально. Одновременно проверялись мобилизационные службы. Чтобы не вызывать за рубежом сугубых подозрений и волнений, дивизии в каждом округе маневрировали в разное время и в разных местах. Войска стреляли много, но опять черным порохом. Все его запасы можно было изводить. Учились пехотинцы, кавалеристы, обозники, повара, ракетчики, связисты, артиллеристы, аэронавты, минометчики и пулеметчики. Учились батальоны и полки. Учились строевые командиры и штабники. Контроль за учениями осуществляли генерал-губернаторы округов. Офицеры генштаба присутствовали во всех полках в качестве посредников. Сценарий для дивизионных и полковых учений написал лично великий князь Михаил. Учениями дело не ограничилось. Войска Оренбургского и Западно-Сибирского округов в марте месяца с разных направлений двинулись в Среднюю Азию. Нужно было решить давно назревший вопрос с бандитскими шайками, нападавшими на русские селения с территории Хивинского, Каканского и Бухарского ханств. Операцию поддерживала Каспийская флотилия. До осени были взяты города Самарканд, Бухара, Ташкент, Каджент, Коканд, Маргеллан, Хива. Вся Средняя Азия до самых Памирских и Тяньшанских гор перешла под контроль Российской империи. В боях особо отличились генералы Романовский и Кауфман, полковники Черняев и Веревкин, Исаул Серов, поручик Скобелев. Все отличившиеся офицеры были повышены в звании и взяты на заметку наблюдателями генштаба. Император категорически потребовал от Министерства промышленности обеспечить армию всеми видами оружия и боеприпасов не позднее декабря текущего года. В случае необходимости на заводах разрешалось вводить ночную смену и работу в выходные дни с соответствующей прибавкой к зарплате рабочим и служащим. В марте академик Бутлеров доложил на секретном заседании Академии наук о получении в лабораторных условиях искусственного каучука. Присутствовавший на заседании Михаил рекомендовал оформить на это открытие привилегии во всех странах и опубликовать доклад в научных журналах по всему миру. А также попросил академика разработать промышленный способ получения каучука. Под это дело... Пообещал выделить государственные средства на строительство специального завода, в котором Бутлеров будет совладельцем. Госрас заманил в Россию из САСШ 25-летнего изобретателя Хайрема Максима. Его устроили работать в электротехническую лабораторию Якоби. Летом в Мариуполе были спущены на воду четыре больших корабля-носителя. На всех четырех стапелях кораблестроительного завода заложили четыре новых носителя. Осенью было начато строительство Большой русской кольцевой дороги Казань-Самара-Саратов-Воронеж-Курск-Брянск-Смоленск-Витебск-Псков. Возобновилось строительство дороги петербург псков вильно минск с ответвлениями к портам Ревелю и Риге. Купеческое товарищество самостоятельно начало строить дорогу Киев-Житомир-Бердичев-Винница-Каменск-Подольск. За год соляски караваны доставили 85 тонн золота или 71 миллион рублей золотом. Месторождение Клондая начало истощаться. Золотодобытчики двинулись с Клондая на восток, вглубь территории Британской Колумбии. Золотой песок там встречался на многих реках, хотя и в меньших количествах, чем на Клондае. В ноябре Гастап разгромил заговор, возглавляемый родовитейшим аристократами Юрием Голицыным, Александром Трубецким и аристархом Шаховским. В число заговорщиков входили и многочисленные молодые родственники. Заговорщики готовили убийство императора со всеми тремя братьями. Затем они намеревались установить временную власть своего триумвирата, чтобы создать съезд родовитого дворянства и выбрать нового монарха. Все реформы Александра они намеревались отменить. По приговору особого суда были казнены 18 аристократов, входивших в верхушку заговора. Все их родовое имущество конфисковали, а детей лишили дворянского достоинства. 247 дворян были осуждены к пожизненной каторге с конфискацией личного имущества. Следствие выявило причастность к заговору английского посольства в лице советника посла Бетфорда. обещавшего заговорщикам поддержку английской короны после успеха заговора. Монарху Великобритании был заявлен высочайший протест. Три четверти состава английского посольства были объявлены персонами Нонграта. Гражданская война в САСШ завершилась победой северян. Конфедерация Южных Штатов была распущена. От рук террориста, южанина, погиб президент САСШ Авраам Линкольн. Усилиями канцлера Горчакова с новым президентом Томасом Харрисом был подписан договор о дружбе и торговле. Договор предусматривал взаимное снижение таможенных пошлин вдвое. В мае в Париже 20 государствами, включая Россию, были приняты первая международная телеграфная конвенция и регламент телеграфной связи. Одновременно на базе этих соглашений основан Международный телеграфный союз, в который Россия вошла в качестве полноправного участника. Общая длина телеграфных линий в России достигла 36 тысяч верст.